Да не 13 ли сентября у моей тетушки ты увидал меня в первый раз. Ты можешь забыть этот вечер, но я, я никогда не забуду его. Я помню все-все. И как ты взошел, и как ты взглянул на меня, и как ты спросил у сидевшего подле тебя, кто эта прелестная брюнетка с голубыми глазами. Я задыхалась, я думала, сердце разорвется у меня. Тут только я поняла, что такое жизнь, любовь. Ты заговорил со мною?» Я отвечал, а бог знает что, но зато как глубоко врезались в мою душу твои глаза, сверкающие умом и страстью, твои черты, одушевленные, восторженные, совсем не похожие на эти обыкновенные лица. А помнишь ли, 20 ноября? Тут лицо ее вспыхнуло еще более, и она скрыла его на груди князя, целуя ее и повторяя. «О, как много, много я люблю тебя!» Терзания князя были ужасны. Мишель продолжала Елена, приподняв через несколько минут голову. «За что же ты давеча сердился, когда я заговорил о смерти? Несчастье ли умереть теперь на твоей груди, воспоминая нашу встречу? Что может еще мне дать жизнь? Я благословляю судьбу свою, благословляю встречу с тобою. Что была бы я, Если бы ты не дунул огнем в мою душу, если бы ты мне самой не открыл ее, если бы ты не показал мне все прекрасное на этой земле, безжизненная вещь, проданная в жены какой-нибудь другой вещи, и разве не провидение бросило меня в твои объятия? О, сколько раз, поверженная на полу перед образом Спасителя, я молилась, чтобы он мне дал силу противостать обольщению. Но нет, я не могла, я... Летела, как мотылек, к огню. Я насладилась всем земным, теперь я могу умереть. Нет-нет, что я говорю? Я не хочу умирать. Кто же будет ходить за Анатолием? И сколько р а д о с т и ждет меня еще в будущности. Я увижу еще тебя в блеске, в славе. Ты будешь министром, фельдмаршалом. Я тебе пророчу это. И тогда-то, когда все будет греметь о твоих подвигах, когда ты пойдешь от торжества к торжеству, окруженный целым двором при звуках литавр, когда ты будешь празднуемый победитель, г е р о й не знаю что, не блаженство ли знать, что этот великий любит меня, простую девушку, что для того, чтобы провести со мной несколько часов, он много раз ходил пешком в метель зимою, целые две версты». Глаза князя горели. Его властолюбивая душа упивалась этой картиною, столь близкую мечтам его и набросанной с такой детской наивностью. «Но если средь торжества я тебя увижу н и одного?» «Как ты еще не оставила этой вздорной мысли? Чему же девица? Тебе надо бы наше же жениться. Тебе императрица прикажет. Ну что ж, Мишель, лишь бы ты не любил ее». Пусть ей принадлежит твое имя, твой блеск, а мне — одна твоя любовь. Тогда-то ты увидишь, как искренно и глубоко я люблю тебя. Я очень знаю, что я не могу быть твоей женой. Мне это не нужно, лишь бы не отнимал ты любви своей. Да и поймет ли какая-нибудь фрейлина, бледная, безжизненная растение, принужденно в ы р а щ е н н а е в оранжереи, твою огненную душу? н о если поймет», — сказал князь с каким-то сардоническим смехом, «тогда Бог не оставит сироту Анатолия». Князь задрогнулся. Страшная мысль о ее смерти промелькнула снова, как призрак перед его глазами. «Мишель, возьми меня с собою. О, я буду счастлива там, где ты». с п р я ч ь меня куда-нибудь в глухую улицу, только лишь бы не быть в разлуке. А здесь, ну что я буду делать? Я буду больна, буду грустить, а там мне будет весело». «Нельзя, п р а в о нельзя. Ты сама не просила бы этого, если бы знала, какую жизнь должен я вести теперь, как всякий шаг мой будет выглядывать. Да, кстати, душа, я привез с собой одного приятеля. Через него мы будем переписываться». К нему я имею полную доверенность, ему я поручил тебя и а н а т о л ь Позволь же его позвать, он ждет в гостиной. Да когда же ты едешь? Еще недели через две, я хочу только, чтобы вы познакомились. Он чудак, но человек приблагородный, и надеюсь, что моя рекомендация, прибавил князь шутливым тоном, важнее, чем рекомендация всего рода человеческого. Где же он? перебила Елена й бросилась к трюмо поправлять волосы. Князь встал, накинул на Елену шаль и, отворив дверь, сказал громким голосом «Иван Сергеевич, пожалуйте сюда». Иван Сергеевич взошел.